Глава третья. Кровь. Ради всего святого, Норик, что ты делаешь? Норик, друг мой, возможно, тебе надо снять эту перчатку. Кровь. Проклятие, проклятие! Седан, его кисть, руби! Повсюду кровь! Норик, ради бога, моя рука! Норик! Норик! Кровь тех, кто был ему ближе всех. Нет! Норик вскинул голову и закричал, не осознавая, что очнулся. А плюха знобящего ветра полностью привела его в сознание, и только сейчас он ощутил нарастающую боль в правой щеке. Не раздумывая, он приложил к ней ладонь. Холодный металл погладил кожу. Недоумевая, Норик взглянул на свою руку. Руку в малиновой латной перчатке, пальцы которой были в чем-то красном. Кровь. С содроганием солдат вернул руку к щеке, на этот раз прикоснувшись к собственной плоти лишь одним пальцем. Путем осторожного исследования Норик обнаружил три кровоточащие раны, три борозды на коже, будто следы когтей какого-то дикого животного. «Норик!» Вспышка памяти, и дрожь пробежала по спине ветерана, лицо Седана, искаженное паникой, какой Норик не видел даже в разгар самой свирепой битвы. Умоляющие глаза, раскрытый рот, из которого больше не вырываются слова. И рука Сыдана, яростно и отчаянно царапающая лицо друга. «Нет». Этого не может быть, память врет. Еще один образ. Фаустин на полу гробницы, на камнях лужа крови, текущей из рваной дыры, бывшей когда-то горлом вежири. Колдун, по крайней мере, умер относительно быстро. «Нет-нет-нет». Ужасаясь все больше и больше, полуобезумевший солдат, шатаясь, поднялся на ноги. Вокруг маячили высокие холмы, можно даже сказать горы. Небо едва тронули первые рассветные лучи. Местность совершенно незнакомая. Ни одна из этих возвышенностей даже отдаленно не напоминает пик, внутри которого друзья нашли гробницу Бартука. Норик неуклюже шагнул вперед, пытаясь вернуть прежнюю выправку. Каждое движение сопровождал тревожный скрежет. Норик опустил глаза и обнаружил, что не только его руки облучены в металл. Доспехи. Куда ни кинь взгляд, Норик видел лишь одинаковые кроваво-красные железные пластины. Он думал, что увиденное им только что по ужасу не сравнится ни с чем. Но один лишь вид собственного тела едва не погрузил когда-то выносливейшего солдата в полнейшую панику – Руки, грудь, ноги. Все исчезло под темно-красными латами. Какая нелепость. Норик вдобавок обнаружил, что влез в древние, но вполне прочные кожаные сапоги Бартука. Бартук. Кровавый полководец. Бартук, чья черная магия, очевидно, спасла беспомощного солдата ценой жизни Седана и Чародея. «Будь ты проклят!» Непонятно кому крикнул Норик вновь опуская глаза на свои руки и срывая перчатки. Он дергал изо всех сил, сперва левую, потом правую, но железные перчатки соскользнули не больше, чем на дюйм, и, казалось, словно вцепились в руки. Солдат заглянул внутрь, за краги, не увидел никакой помехи и попробовал еще раз. Но латные перчатки опять не подались. Хуже того, с появлением первых лучей солнца Норик увидел – что ни одна только кровь из его расцарапанной щеки оставила пятна на металле. Каждый палец, да и сами ладони выглядели так, словно их окунули в густую ярко-красную краску. Но краска эта отличалась от цвета доспехов. Фустин! пробормотал воин, Взрев в выступление, Норик с грохотом обрушил кулак на ближайший камень, страстно желая сейчас раздробить себе все кости – если это дарует ему спасение. Однако вместо этого распался валун, а единственное, что ощутил Норик – чудовищная пульсация во всей руке. Он упал на колени. «Нет!» Ветер взвыл, будто издеваясь над человеком. Норик не пошевелился. Голова опущена. Руки безвольно висят по бокам. В мозгу вспыхивали обрывки того, что произошло в гробнице – И каждый добавлял красок в дьявольскую сцену. Седан и Фаустин. Оба они мертвы. Мертвы от его рук. Содрогнувшись, Норик поднял голову. Нет, не совсем от его рук. Это сделали проклятые перчатки, одна из которых спасла его от дьявольских стражей. Норик все еще винил себя в смерти товарищей. Ведь, возможно, что-то изменилось бы. Сними он первую перчатку сразу. Ведь сам он никогда бы не погубил друзей. Должен быть способ избавиться от этих перчаток, даже если придется отдирать их вместе с кожей. Преисполнившись решимости сделать что-нибудь, бывалый боец вновь поднялся, пытаясь лучше разобраться в обстановке. К несчастью, ничего нового он не увидел. Города холмы. На севере раскинулся лес. Никаких признаков жизни, ни малейшей струйки дыма вдалеке. И ничто не напоминает пик, заключивший в себя могилу Бартука. «В каком аду?» Он резко оборвал слова, совершенно не желая упоминать столь темное и предположительно вымышленное царство. Даже будучи ребенком, а тем более солдатом, Норик не слишком верил во всяких демонов и ангелов. Но ужас, частью которого он стал, несколько изменил его мнение» существуют или нет демоны и ангела на самом деле, кровавый полководец уж точно оставил после себя чудовищное наследие, наследие от которого Норик надеялся освободиться как можно быстрее. Решив, что в первый раз он был просто слишком расстроен, Норик снова попробовал снять перчатки. Надо изучить их повнимательнее. Однако, опустив глаза, он сделал еще одно ужасающее открытие кровь заморала не только перчатки, но и панцирь нагрудника. И что еще хуже, при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что кровь не просто случайно забрызгала латы, а покрыла их почти целиком. И вновь он содрогнулся. Поспешно вернувшись к перчаткам, старый боец искал какой-нибудь замок, застежку, хотя бы насечку, держащую железо. «Ничего. Совсем ничего». По идее, перчатки должны были соскользнуть на землю при малейшей встряске. Доспехи. Если нельзя снять перчатки, он уж точно справится с остальными частями лад. Пряжки, вот они. И даже перчатки наверняка не создадут проблем с раскреплением. Правда, на некоторых щитках никаких застежек не видно, но их, скорее всего, мастерили так, чтобы они легко спадали сами. Наклонившись, Норик начал с ноги. Сперва он ощупал пряжку, затем увидел, как лучше совладать с нею. С величайшей осторожностью солдат открыл замочек. А тот немедленно защелкнулся снова. Солдат повторил свои действия и получил тот же результат. Норик выругался и взялся за застежку в третий раз. На этот раз она даже не поддалась. Еще несколько попыток с другими замочками окончились ничем. Более того, Когда он попробовал наконец стянуть сапоги, это несмотря на холод, они, как и перчатки, сползли лишь чуть-чуть и отказались двигаться дальше. Но это невозможно. Норик дернул сильнее, но снова безо всяких видимых результатов. Безумие. Это же всего лишь перчатки, куски железа и пара старых потрепанных сапог. Они должны сниматься. Отчаяние Норика росло. Он был обычным человеком, верящим, что Солнце восходит по утрам, а луна светит в ночи. Птицы летают, рыбы плавают. Люди носят одежду, но одежда никогда не носит людей. Он взглянул на окровавленные ладони: Чего ты хочешь от меня? Чего ты хочешь? Ответа, говорящего о его мрачной участи, не последовало, и латные перчатки не стали вдруг рисовать слова и символы на земле доспехи просто не отпускали своего нового носителя. Разрозненные образы жуткого конца его товарищей вновь закружились в сознании Норика, не давая сосредоточиться на чем-то конкретном. Солдат молился, умолял их покинуть его, но чувствовал, что страшные картины теперь будут сопровождать его вечно. Ладно, пусть ему не избавится от ночных кошмаров, но ведь, возможно, он еще способен что-то сделать с проклятой железной одежкой. Фаустин был колдуном, пользующимся известной славой, но даже Вежири признавал, что есть множество профессионалов, куда более умелых и знающих, чем он. Норику надо было всего лишь отыскать какого-нибудь из них. Он посмотрел на восток, затем на запад. На востоке не ждало ничего, кроме высоких зловещих гор, в то время как запад казалось, давал немного больше простору. Конечно, Норик понимал, что его предположения, возможно, и не верны, но он решил, что это лучше из имеющихся возможностей, и стоит направиться именно на запад. От сырости и ледяного ветра он уже продрог до костей, так что предпочел поскорее начать свое путешествие. Весьма вероятно, что он умрет от истощения, еще даже не добравшись до Тор, Но что-то внутри него говорило, что этого не случится. Доспехи Бартука завладели им не для того, чтобы вот так просто дать загнуться посреди этой глуши. Нет. У них на уме что-то другое. Что-то, что со временем даст о себе знать. Норик не слишком ждал этого откровения. Солнце скрылось за облаками, затянувшими все небо, и стало еще холоднее. В воздухе висела влага, Тяжело дыша, Норик упрямо толкал себя вперед. До сих пор ничего не указывало на то, что он движется в нужном направлении. Измотанный ветеран думал, что он наверняка шагает в прямо противоположную сторону от той, куда бы следовало идти. Ведь какое-нибудь горное королевство могло раскинуться за ближайшей грядой на востоке. Однако эти мысли, пусть и невеселые, помогали Норику не свихнуться окончательно. Каждый раз. Когда он отвлекался, его сознание неизменно возвращалось к гробнице и тому ужасу, частью которого он был. Лица Фаустина и Седана преследовали его даже сейчас, в Норика они осуждающе смотрели на него из полумрака. Но они мертвы, и в отличие от кровавого полководца, таковыми и останутся. Лишь чувство вины Норика продолжало терзать его. Около полудня Он начал спотыкаться. До солдата наконец дошло, что с тех пор, как он пришел в себя, во рту не было ни крошки, да и накануне ужинали они рано. Если он не планирует скорости упасть и умереть, то надо бы поскорее отыскать чего-нибудь съестного. Но как? У него нет ни оружия, ни капканов. Воду можно добыть, просто собрав снег с верхушек ближайших валунов. Но с настоящей едой дело, кажется, обстоит потруднее. Решив, по крайней мере, утолить жажду, Норик подошел к невысокому нагромождению камней, где прохлада теней не позволила растаять снегу и льду. Он сгреб сколько смог грязноватых кристаллов и принялся жадно сосать их, не заботясь о грязи и травинках, попадающих в рот вместе с желанной влагой. Через пару секунд в голове немного прояснилось. Сплюнув кусочки земли, Норик задумался, что же делать дальше – Дикие животные ему не встречались, разве что птицы. Без лука или рогатки у него нет шансов сбить одну из пернатых тварей. Но пища все же необходима. Внезапно его левая рука пришла в движение, совершенно непроизвольно. Пальцы разошлись веером и согнулись, словно норик сжал невидимый шар. Затем рука в перчатке стала поворачиваться – пока ладонь не обратилась к ландшафту прямо перед обескураженным бойцом. С его губ сорвалось одно лишь слово – «Джезрад». Почва в нескольких шагах от Норика прогнулась. Сперва он подумал о землетрясении, но нет. Образовалась лишь небольшая трещина, где-то шесть на три футов. Остальное пространство вокруг даже не дрогнуло. Его нос сморщился, когда из маленькой – но, несомненно, в глубокой щели поднялся зловонный дым. Воздух, которого касались ядовито-желтые клубы, словно сгорал. «Искари, воют Новые слова вылетали из его рта с неимоверной яростью. Из трещины раздался неприятный скрежет. Норик хотел попятиться, но ноги не послушались его. Скрежет нарастал, перемежаясь пронзительными животными звуками. Когда на свет дня, словно нехотя, Появилась, протиснувшись сквозь землю чудовищная морда, Норик задохнулся. Из чешучатой головы выступали два зазубренных, изогнутых рога. Желтые круглики глаз с полыхающими красными зрачками, избегающие глядеть на небо, с яственной горечью сфокусировались на человеке. Короткий приплюснутый нос создания поддергивался, чуя что-то отвратительное. Норик понял, что этим отвратительным. Был он сам. По краям разлома возникла пара трехпалых когтистых лап, и жуткая тварь выбралась на поверхность. Лапы были гигантские, а когти загнуты вверх. Норик, не мигая, смотрел на создание, явившееся из подземного мира, подобие гуманоида, горбатого обитателя глубин, едва достающего макушкой до талии человека, но демонстрирующего под чешуйчатой и одновременно покрытой шерстью кожей удивительную мускулатуру. А затем к первой бестии присоединилась вторая, а там и третья, и четвертая, и пятая. После шестой внушающая страх стая перестала пребывать, но их и так было на полдюжины больше, чем стремился видеть Норик. Чертяки бормотали что-то на своем непонятном наречии. Очевидно, недовольные тем, что оказались здесь тем, кто стоял сейчас перед ними». Несколько открытых зубастых пастей шипело на Норика, меж тем, как остальные просто скалились. «Гестер! Искари!» Странные слова снова обескуражили его, но их влияние на стаю монстров оказалось еще более поразительным. Вызывающее, пренебрежительное поведение мигом прекратилось, и демоны-чертяки пали ниц перед человеком. Некоторые даже зарылись в землю, чтобы показать свою низость». «Даврус эсти! Даврус эсти!» Что бы ни означала эта фраза, она обратила рогатых чудовищ в паническое бегство. Скрижищая и издавая квакающие звуки, они помчались во все стороны так, будто сама их жизнь зависела от скорости. Норик устал. Каждый раз, когда незнакомые слова слетали с его губ, он чувствовал, как замирает сердце. Язык напоминал тот, которым пользовался Фаустин и другие вижири. Встречавшийся ветерану за долгие годы службы. Но звучал он грубее, мрачнее, чем все, что когда-либо выкрикивал ныне убитый друг Норика. Но времени подумать на эту тему у бойца не оказалось. Вдалеке вдруг вновь раздалось милое щебетание чудищ. Норик уставился на юг и разглядел двоих возвращающихся в припрыжку монстров. Они волочили разорванные, окровавленные останки козы. Он был голоден и вот получил пищу, средства к существованию. При виде туши Норик побледнел. Он, конечно же, часто закалывал животных и ел их, но чертяки явно получали удовольствие от захвата и умерщвления невезучей жертвы. Голова козы болталась, почти оторванная от тела, ноги висели переломанные. Из бока несчастного животного вырвали здоровенный кус мяса, и кровь хлещущая из этой обширной раны, оставляла позади темно-красный ручей. Гротескные создания уронили добычу перед нориком и заскакали прочь, едва не столкнувшись с третьим членом стаи, тащившим маленькую растерзанную тушку, когда-то, видимо, бывшую кроликом. Ветеран с подозрением осмотрел омерзительные подношения, размышляя, можно ли тут разыскать для себя съедобный кусок может, клыкастые бестии и необыкновенные охотники, но их подход к делу заставляет беспокоиться. Три оставшихся демона явились через пару секунд, каждый волоча собственную добычу. Разорванную в клочью ящерицу Норик немедленно отмел, отдав предпочтение притащенной только что паре кроликов и отказавшись от того, который был принесен раньше. Но когда он потянулся к ним, Левая рука опять взбунтовалась. Латная перчатка застыла над кроликами, и немыслимый жар опалил пальцы Норика. Проклятие! Он ухитрился отшатнуться назад. Жар тут же угас, но едва несожженную руку все еще дергало. Собравшиеся в кучу чертяки скрежетали о чем-то, на этот раз кажется, то ли недоумевая, то ли насмехаясь над его недомоганием однако быстрый яростный взгляд заткнул им пасти. Когда рука наконец пришла в норму, внимание Норика вновь переключилось на кроликов, и он обнаружил, что они полностью готовы к употреблению. Соблазнительный аромат, поднимающийся от зажаренных тушек, даже отдавал какими-то пряностями. «Так, только не думай, что я собираюсь благодарить тебя за это», пробормотал человек, никому конкретно не обращаясь. Голод взял верх над здравым смыслом, и сидеющий воин оторвал кусок на удивление удачно приготовленного мяса. Он с легкостью расправился не с одним, а с обоими кроликами. Большие порции мгновенно утихомирили крики желудка, оставив человеку возможность решить, что делать с остальным. Норик ждал, полагая, что латы сами решат за него, но ничего не происходило. Стая все еще наблюдала за ним, но их взгляды, частенько переползающие к мясу, наконец дали Норику ответ. Он поднял руку, показал на тушке заваленных зверьков и махнул чертяком. Дальнейшего приглашения не потребовалось. С маниакальным ликованием, заставившим заслуженного ветерана отпрянуть, крошечная орда навалилась на пищу. Они вгрызались в плоть, рвали мясо, Во все стороны летели клочки шерсти, потрохов и капли крови. Еда Норика перевернулась в желудке. Странно, что его не стошнило, когда он наблюдал за тем, как демоны сдирают с костей все, что только можно проглотить. Он представил, как эти самые зубы и когти впиваются в него. Вираж. Столь взволнованный творящимся перед ним, Норик едва отреагировал на хриплое слово, вырвавшееся из его рта. Чертяки отскочили, как от удара, напуганные, они подхватили то, что осталось от туши козы, и потянули к трещине. С некоторым усилием гротескные создания впихнули мясо в расселенную и один за другим втиснулись туда сами. Последний одарил человека быстрым и весьма любопытным взглядом, а затем исчез в недрах земли. Прежде чем Норик отвел глаза, разлом сам собой затянулся, не оставив и следа. Ходячие мертвецы, одушевленные доспехи, демоны из-под земли. В прошлом Норик бывал свидетелем магии, даже слышал рассказы о созданиях тьмы, но ничто не могло подготовить его ко всему, что произошло, начиная с той поры, когда он вошел в пещеру. Он хотел, чтобы можно было повернуть назад и изменить события, принять решение, покинуть гробницу, прежде чем поднялись против его маленького отряда погибшие стражи но Норик знал, что добьется в этом не большего успеха, чем при попытках содрать в себя проклятые доспехи. Он нуждался в отдыхе, путешествие было тяжелым, а с набитым желудком тяга продолжить его поугасла, по крайней мере на время. Возможно, мысли его прояснятся, и он сообразит, как выпутаться из этой жуткой ситуации. Норик откинулся на спину, растягиваясь на камнях. После стольких лет проведенных на поле боя, любой клочок земли отлично заменял ему постель. Доспехи создавали некоторое неудобство, но усталый солдат терпел и худшее. Какого черта? Его руки и ноги буквально заставили его вскочить. Норик попытался сесть, но части тела, все что ниже шеи, отказались повиноваться ему. Руки его упали, словно кто-то повредил его мускулы плеч. левая нога Норика шагнула вперед, правая последовала за ней. «Чтоб тебя! Я не могу продолжать! Мне надо отдохнуть!» Латы ни капельки не озаботились и продолжали шагать. Левый, правый, левый, правый. «Час! Самое большое два! Это все, что мне нужно!» Его слова бесплотным эхом заметались меж гор и холмов. Левый, правый. Хотел ли этого злополучный ветеран или нет, он продолжил свое тяжкое путешествие. «Но куда?» «Этого не должно было случиться», – нервно думала Кара. «Именем воли Рашмы этого не должно было случиться». Изумрудный шар, который она сотворила недавно для освещения, показал и без того весьма впечатляющее зрелище в еще более тревожном зеленоватом свете. Бледное лицо женщины побледнело еще сильнее – Кара получше укуталась в длинный черный плащ, согреваясь уютом его тепла. Ее серебристые, миндалевидные глаза из-под густых ресниц наблюдали за сценой, которые ее учителя и вообразить себе не могли. Гробница в безопасности навечно, всегда утверждали они. Там, где споткнется магия стихии Вежири, наши проверенные умения не подведут. Но теперь видно, И материалисты Вежири, и прагматичные последователи Рашмы потерпели поражение. То, что они навеки хотели скрыть от людских глаз, не только обнаружено, но и, черт возьми, похищено. Кто-то превзошел их, но сколь могущественны должны были быть вторгшиеся в гробницу, если они не только уничтожили немертвых стражей, но и разбили сильнейшие чары. Правда, вряд ли они были всесильны» ведь жестоко растерзанные трупы двоих из них остались лежать тут. Двигаясь с такой грацией, что казалось, будто она скользит по земле, облаченная в черная женщина подошла к ближайшему телу. Кара нагнулась, отведя от лица упавшие пряди длинных волос, цвета вороного крыла, изучая останки. Жилистый мужчина, покрытый боевыми шрамами ветеран, из отдаленных западных земель, выглядит не лучшим образом, Вряд ли он был красавчиком, даже до того, как кто-то свернул ему шею и почти оторвал руку. Кинжал, торчащий из груди, явно избыточная мера. Похоже, был его собственным. Что убило его, даже колдунья не могла сказать. Пока не могла. Кровь из раны текла обильно, но как-то не так, как должна бы. Но зачем закалывать жертву после того, как свернешь ей шею? Безмолвная, как смерть, худенькая, но соблазнительная молодая женщина подошла ко второму телу. В этом она немедленно признала Вежире, что совершенно не удивило ее. Всегда вмешиваются, вечно разыскивающие способы добиться преимущества один над другим. Вежире в лучшем случае были ненадежными союзниками. Если бы не они, ничего этого вообще бы не произошло. Бартук и его брат следовали ранним учениям Вежире. Они безрассудно привлекали демонов для совершения самых сильных магических заклятий. В этом деле Бартук стал специалистом, но его постоянное взаимодействие с темными силами исказило его восприятие, заставив поверить, что демоны на его стороне. А они, в свою очередь, питали растущее в нем зло, оставаясь одновременно духами смертного и адского миров». И хотя Горазон и его приятели-маги прикончили Бартука и истребили его войско демонов, они обнаружили, что не в силах уничтожить труп полководца. Доспехи, на которые, как известно, было наложено несколько грозных заклятий, продолжали выполнять свои функции, оберегая хозяина даже в смерти. Только то, что Бартук не потрудился должным образом защитить шею, позволило его недругам обезглавить злодея. С оставшимися головой и телом, которые невозможно сжечь, визжири пришли к народу карры, обшаривая глухие дебри в поисках отшельников, колдунов-практиков, нашедших равновесие между жизнью и смертью. Ча магия заработала им клеймо некромантов. Эти два не схожих между собой ордена принялись за работу вместе, дабы получить уверенность, что останки Бартука навсегда исчезнут с лица земли и маги полководца со временем превратится в ничто. Кара прикоснулась к окровавленному горлу мертвого колдуна, отметив, что разорвано оно со свирепостью, не присущей почти ни одному зверю. В отличие от бойца, маг погиб хоть и лютой смертью, но быстро. Его широко распахнутые глаза снизу вверх глядели на женщину, и в них до сих пор стоял кошмар последних секунд жизни – На лице его застыло выражение ужаса и недоумения, словно словно он никак не мог поверить в то, кто стал его убийцей. И все же, какая сила способна уничтожить Вижири и не остановить других пришедших сюда? Неужели им просто повезло, и они сбежали? Кара нахмурилась. Не мертвые стражи исчезли, охранные чары разбиты. Тогда кто же напал на вторгшихся? Кто? Ей хотелось, чтобы с ней сейчас пришли и другие представители Ордена. Но это было невозможно. Они находились где-то в другом месте. Впрочем, кажется, повсюду. Земля переполнена силами столь черными, что они ощущаются не только по всему Кишьистану, но и в Сколгине. Последователи Рашмы рассеялись по краю, как никогда еще за все время существования Ордена. А значит, осталась одна – одна из самых младших, не доказавшая еще приверженность вере. Естественно, как и большинство шествующих путем Рашмы, ее обучали независимости едва ли не с рождения. Но теперь Кара чувствовала, что проникла в область, где ничего не значит ни тренировки, ни опыт. Возможно. Возможно, мертвый вижири все еще может объяснить ей, с чем она столкнулась здесь. Из-за пояса Кара извлекла хрупкий на вид, но очень прочный кинжал, клинок которого украшала змейка Зигзага. И лезвие, и рукоять были вырезаны из благородной слоновой кости, но могло лишь ввести в заблуждение. Кара без раздумий скрестила бы свой нож с любым другим, отлично зная, что наложенные на него заклятия сделали клинок крепче и острее обычного оружия. Совершенно хладнокровно колдунья дотронулась острием кинжала до вязкого пятна крови на разорванном горле мертвого визжири. Она поворачивала нож снова и снова, пока кончик его не покрылся густой жидкостью. Затем, держа клинок рукоятью вниз, кара пробормотала заклинание. Темно-красные пятна на лезвии ярко вспыхнули. Женщина, сосредоточившись, бросила еще несколько слов. Пятна стали изменяться. Они росли, двигаясь, словно оживая или припоминая жизнь. Кара, прозванная учителями ночной тенью, перевернула кинжал, а потом метнула его в пол. Лезвие вонзилось наполовину, отнюдь не остановленное твердой поверхностью. Быстро отступив, Кара увидела, как костяной нож поглощают увеличивающиеся пятна, сливающиеся воедино – и неясно прорисовывается человеческая фигура ростом чуть-чуть повыше оружия. Прочертив в воздухе невидимые узоры, колдунья произнесла вторую, финальную часть заклинания. Вот близко к красного пламени, в том месте, куда воткнулся костяной кинжал, материализовалась фигура в полный рост. Призрак, красный с головы до пят, от кожи до одежи, уставился на женщину пустыми глазами. На нем было облачение колдуна Вежири, точно такое же, как и на трупе, лежащем за его спиной. Кара напряженно старалась удержать сходство фантома с погибшим магом. Раньше она всего лишь раз проделывала эту процедуру, причем в условиях куда более благоприятных. То, что стояло перед ней, большинство смертных назвали бы призраком или духом, но оказались бы лишь частично правы вытянутый из живой крови жертвы фантом, действительно обладал некоторыми чертами мертвого духа. Но вызов настоящего призрака требовал куда больше времени и усилий, а Кара сейчас спешила. На ее вопросы наверняка ответит и этот. Назови себя, потребовала она. Красный рот задвигался, но из него не вылетело ни слова. И тем не менее, в сознании женщины сам собой сформировался ответ. «Фаустин». «Что здесь произошло?» Фантом пристально посмотрел на нее, но не ответил. Кара прокляла себя за дурость, осознав, что создание способно только на простейшие фразы. Глубоко вдохнув, она поправилась. «Ты уничтожил не мертвых?» «Отчасти». «Кто истребил остальных?» «Мгновение промедления, а затем...» «Норик». «Норик?» Это имя ничего для нее не значило. «Вижири? Колдун?» К ее удивлению, призрачная фигура покачала багровой головой. «Норик Вижаран». Снова имя. Последняя часть «Вижаран» на древнем языке означала «слуга Вижири». Но эта информация мало чем помогла Карри. Этот путь никуда не привел. Тогда она вернулась к другой, куда более важной теме. Этот Норик забрал доспехи с помоста... И снова фантом еле-еле качнул головой. Кара нахмурилась, не припоминая, чтобы в науках упоминалось такое. Возможно, дух Вежири требует более необычного вызова. Она тщательно обдумывала следующий вопрос. Фантом – сущность ограниченная, и чародейка понимала, что может потратить весь день и всю ночь, спрашивая и спрашивая, но не получая никаких сколь-нибудь ценных знаний. Придется Каре... Из прохода позади раздался какой-то звук. Юная волшебница повернулась вокруг своей оси. На кратчайший миг ей показалось, что она заметила в глубине слабый голубоватый свет. Но он мгновенно исчез, и Кара решила, что лишь вообразила его себе. Это должно быть светлячок или какое-нибудь другое насекомое, но... Осторожно подобравшись к тоннелю, Кара с опаской взглянула во тьму, Не поторопилась ли она, кинувшись прямо в главной покои? А если этот норик спрятался снаружи и поджидает? Ерунда. Но Кара слышала шум. В этом она была совершенно уверена. И в этот момент звук раздался снова, но где-то в отдалении. Пробормотав заклинание, Кара сформировала второй изумрудный шар, который немедленно поплыл по коридору в скале. Черноволосая женщина последовала за шаром в нескольких шагах от него, пытаясь понять, что она может сделать. Больше никаких признаков еще одного незваного гостя. Но Кара должна быть осторожной. Любой, кто столь легко погубил Вижире, представляет собой смертельную угрозу. Она просто не может не придать этому значения. Вдохнув поглубже, колдунья вступила в каменный проход. И тут же замерла, кляня себя за прометчивость. Кара оставила в главных покоях кинжал, а она не осмелилась бы встретиться с неприятелем без него. И не только потому, что он давал ей полную защиту, но забыв клинок, чародейка рисковала потерять его навсегда, просто подарив тому, кто может забрести в гробницу. Она поспешно шагнула назад, концентрируясь на заклинании устранения фантома но обнаружила лишь, что кровавая фигура уже испарилась. Кара сделала еще шаг, прежде чем осознала, что случилось. Она остолбенела от ужаса, с фантомом исчез бесценный кинжал волшебницы, но ни одно это лишило ее дара речи. Оба тела, колдуна Фаустина и его тощего спутника, тоже пропали.